Глава седьмая. Наверное, это покажется тебе странным, но мы познакомились случайно. Случилось это в 1939 году, при таких невероятных и волнующих обстоятельствах, что я до сих пор помню все как сейчас. Ты веришь в Бога, Лучила? Ах, знаю, знаю. Нынешняя молодежь ни во что не верит, даже в церковь не ходит. А вот я верующая, и верю, что Пресвятая Дева защищает нас и что в тот самый день наш Отец Небесный сотворил такое чудо, потому что это действительно было чудом. Мы с матерью отдыхали в отеле Термоди пуцоли Кажется, он и теперь еще существует, как мне говорили. В те годы это было шикарное место, не знаю, как теперь. Мой муж так и не отвез меня туда, хотя я вернулась бы туда с превеликим удовольствием. Я быстро достала телефон, нашла современные фото отеля и показала Зине. «Да-да, он и есть». Тогда он казался мне таким изысканным, а теперь, похоже, порядком обветшал. «Видишь красную штукатурку и белые капители?» Они приводили меня в восторг. Справа от лестницы был бальный зал с красными бархатными диванами и креслами, а справа просторная столовая с великолепными хрустальными люстрами. С этими словами Зина вернула мне телефон. «Ты же знаешь, мы, старики, отчетливо помним всякие мелочи, даже глупые. Так вот, я все еще помню те махровые халаты, которые надевали, когда шли купаться или принимать грязевые ванны. Сегодня таких халатов уже не найдешь. А этот бальный зал? В 15 лет тебе все в новинку. Все кажется таким красивым, чудесным, прямо как в сказке». Стоило только перейти через дорогу, и ты уже на берегу моря, с утесами и лодками. До сих пор чувствую солоноватый запах моря. А почему вы поехали именно туда? Ваша мать проходила лечение? Мы сопровождали пожилую тетушку, которая принимала там грязевые ванны. В такие места ездит лечиться, а не развлекаться. По крайней мере, тогда так и было». Вот почему мы оказались в этом отеле, несмотря на то, что соблюдали строгий траур. «Совсем недавно умер мой отец. Я очень страдала, у нас были с ним особые отношения, мы никогда не разлучались. К тому же мне было грустно уезжать из родного города». «Вы не из Неаполя?» «Нет, я родилась в Катании. После смерти отца моя мать решила вернуться в Неаполь, где она родилась и выросла, и где у нее было много родней». Я не хотела ехать и проплакала несколько дней. Мне пришлось оставить всех моих друзей. Скольких дорогих людей мы теряем на жизненном пути, дитя мое. Зина на мгновение умолкла, погрузившись в воспоминания. — Значит, там, на курорте, вы и подружились с Костанцей, — уточнила я, чтобы вернуть ее к интересующей меня теме. «О, нет, совсем не так», — старушка прикрыла глаза, словно воскрешая драгоценное воспоминание. В тот день мать попросила меня подняться в номер и взять ее шаль, потому что на улице стало прохладно. Я подошла к стойке, чтобы взять ключ, и там увидела ее, высокую красивую даму лет пятидесяти. На ней был элегантный костюм, а через одно плечо перекинута буа из рыси. Такая была мода в те времена. У нее были медно-рыжие волосы чуть светлее, чем у тебя, уложенные волнами по тогдашней моде. А на голове шляпка, сдвинутая на бок. А будто она была в туфли на пробковой подошве. Тогда все так одевались, но она выглядела по-особенному. Она была похожа на киноактрису, вроде Ингрид Бергман, Алиды Вали или Дженнифер Джонс. Ты знаешь их? Вот это были актрисы. Какие красивые женщины. Да, разумеется, я их знаю. Я очень люблю фильмы тех лет, но по телевизору их давно не показывают. Прости, что я разболталась, иногда приятно немного поговорить. Так о чем это мы? Ах да, как я познакомилась с Костанцей. Она сказала администратору, что забронировала номер на имя Костанцы Андалора и протянула ему документы. Администратор повторил ее имя и попросил расписаться в журнале. У меня подпрыгнуло сердце. Я стояла с ключом в руке, не в силах вымолвить ни слова. Она заметила, что я смотрю на нее, повернулась ко мне и рассеянно улыбнулась. Я решила, что должна набраться смелости и заговорить с ней. «Простите, сеньора, вы случайно не из Мессины?» — спросила я дрожащим голосом. Она очень удивилась и ответила. «Да, я из Мессины, но откуда вы знаете, сеньорина?» «Должно быть, вы моя тетя», — выдавила я сквозь слезы. «Не говорите глупостей», — резко оборвала меня Костанца. «Я дочь Гульельма Андалора», — с трудом выговорила я, не переставая плакать. Голос Зины задрожал, а глаза заблестели от слез. «Видишь, я и теперь плачу, когда вспоминаю об этом». Кастанца побледнела, она широко раскрыла глаза и поднесла руку к рту, будто пыталась держать крик. «Гульельма!» — прошептала она. «Скорее стул!» — крикнул кто-то. «Сеньора вот-вот потеряет сознание!» «Гульельма!» — бормотала Кастанца. «Гульельма жив! О, Боже, они меня обманули!» Кастанца была сильно потрясена, но быстро пришла в себя и, не обращая внимания на людей в холле, закричала «Где он? Я хочу его видеть! Отведи меня к нему!» Тогда я поняла, что должна была сразу сказать ей, что мой дорогой отец недавно скончался. Бедняжка Кастанца в течение нескольких минут обрела и вновь потеряла брата. Теперь уже навсегда. Зина на мгновение умолкла и отпила глоток воды из стакана. Кто-то позвал мою мать, и она сразу прибежала. В отеле поднялась такая суматоха, что к нам вышел управляющий и лично проводил нас в салон, где по вечерам слушали радио. Там мы могли поговорить спокойно, вдали от любопытных глаз. Кастанца засыпала нас бесчисленными вопросами, кричала. Это было невероятно, но она только теперь узнала, что ее бедный брат остался совсем один на белом свете. Она рыдала заново переживая его смерть, будто забыв о том, что он выжил много лет назад. Для нее Гульельма навсегда остался маленьким мальчиком. Зина замерла, не в силах справиться с охватившим ее волнением. Тогда моя мать передала ей то, что мой отец рассказывал много раз. Я улыбнулась и ласково погладила Зину по руке. Меня потрясла эта невероятная история. В голове роились тысячи мыслей и вопросов, но я не знала, с чего начать. Прежде всего, мне хотелось знать, почему Кастанца думала, что ее брат умер. Я осторожно спросила об этом Зину. Кастанца потеряла всю семью во время землетрясения в Мессине. Сама она тогда была в Америке. Ты и правда совсем ничего о ней не знаешь. Что за землетрясение? То самое, которое разрушило Мессину в 1908 году. Я никогда об этом не слышала. Как же так? Молодежь совсем не интересуется прошлым. Значит, ваш отец... Давай на ты, дорогая, и зови меня просто Зина. Мне будет приятно. Мы ведь с тобой родственники. Роза — твоя бабушка, моя двоюродная сестра. Так сколько лет было твоему отцу Гульельма, когда он умер? Всего лишь сорок. Он страдал от болезни сердца. Папа был красивым мужчиной. Высоким, светловолосым, носил усы. «Антоньета, принеси фотографию, которая стоит на комоде. Я хочу ей показать». Антоньета принесла фотографию и протянула ее мне. И правда, очень красивый мужчина. Но у него такие печальные глаза. Почему же Кастанца не знала, что он выжил? Когда случилось землетрясение... Она жила в Нью-Йорке, и ей сказали, что все Андалора погибли. «Сеньюри, оставьте ее же в покое, а то она сейчас расплачется», — вмешалась Антоньета. Но Зина невозмутимо продолжала. Папа так и не смог забыть ужас той ночи. Еще много лет спустя он спал с включенной лампой. Он помнил все — страшный грохот, падающие балки и стены, пыль, разъедающую легкие. И голос матери, которая кричала в темноте, звала его по имени, отчаянно молилась Богородица, говорила, что он должен дождаться помощи. Ее слабеющий голос звучал несколько часов, пока, наконец, не утих. Охваченный ужасом совсем один, он лежал в полной тишине. Там, под завалами, время казалось ему бесконечным. «Какой кошмар!» — прошептала я, чувствуя, как ком подступает к горлу. Но это еще не все. Дева Мария послала на помощь моему отцу добрых людей, Саверио Ковалара и его жену Аделину. Оба они с катания и в ту ночь остановились в гостинице. Дедушка Саверио рассказывал нам. Когда они бежали среди всего этого ужаса, они видели в ярких вспышках света, как здания складывались будто карточные домики и превращались в кучу обломков. Услышав, как рухнули церковные колокола, они подумали, что настал конец света. На утро стало ясно, что от города осталась лишь груда развалин. Со всех сторон слышались крики, стоны, плач. Погибших с каждым часом становилось все больше. Саверио, как и многие другие, пытался помочь выжившим. В какой-то момент он столкнулся с человеком, который в отчаянии бродил среди развалин полоцаты, и звал свою жену «Мария, Мария!» В ответ послышался слабый стон. Тогда они оба встали на колени и принялись разгребать завалы голыми руками, не обращая внимания на опасность. И через несколько часов вместо Марии они нашли ребенка, живого. Такова была воля Пресвятой Девы Марии. Дедушка Саверио всегда говорил, что тот, кто спасает человека, как бы дарит ему новую жизнь, а значит, несет за него ответственность до конца своих дней. И вот этот мальчик стал его сыном. Поначалу отец ничего не помнил, только проблески света и голос, зовущий Марию, на который он ответил, сам не зная почему. Дедушка взял его с собой и отвел в небольшую, чудом уцелевшую церковь, где разместились люди, нуждающиеся в убежище. Вокзал, больница, детский приют — все было разрушено. При первой возможности Саверию и Аделина вернулись в катанию и забрали отца с собой. Они просто забрали его, ни у кого не спросив? А мальчик не рассказал им, кто он такой? Он был в шоке, ничего не помнил, даже имени своего отца или других родственников — Лишь через несколько дней он смог назвать свое имя Гульельма Андалора. Тогда дедушка Саверио, по крайней мере, так он говорил, попробовал разыскать его родных. Но в Мессине царил полный хаос. Все официальные учреждения были уничтожены. Усыновить ребенка в то время было несложно, и они с Эделиной так и сделали. Я кивнула. Со временем отец начал приходить в себя и вспомнил кое-что о своей семье. Он постоянно твердил о сестре кастанце. По его словам, она жила где-то в Америке. Но больше он ничего не знал, ни адреса, ни возраста. Так что найти ее не было никакой возможности. Когда он достаточно повзрослел, чтобы самому заняться поисками, началась война, и он ушел на фронт. Это стало для него еще одним потрясением. Вернувшись, он больше не хотел покидать дом, то есть катанию. Но его желание разыскать сестру со временем не ослабевало. Он пытался снова и снова, но безрезультатно. Он не знал даже фамилию людей, у которых она жила, только имя хозяина — Антонио. Но разве нельзя было разыскать ее через консульство? Что я могу сказать? Я не знаю. Возможно, ее не нашли, потому что к тому времени она уже не жила в Штатах. Тогда мир был совсем другим. Многие эмигранты теряли связь с близкими навсегда. Может быть, он решил, что Костанца умерла? Не думаю. Несколько лет спустя он даже обратился в итальянскую газету в Нью-Йорке. И тоже безрезультатно. Костанца уже давно жила в Неаполе. Я с напряженным вниманием, точно завороженная, слушала эту невероятную историю, не переставая удивляться непредсказуемым поворотам судьбы. Отец женился очень рано, в 1922-м, продолжила Зина. Ему хотелось завести свою семью, детей. В моей матери он нашел то, что искал, добрую, надежную женщину, способную заполнить пустоту в его сердце. Но он так ничего и не забыл. Да, конечно, папа ничего не забыл, и когда я родилась, он назвал меня в честь своей сестры. Я улыбнулась. «Так значит, Зина...» Это уменьшительная от Кастанца? Когда я была маленькой, он часто рассказывал мне о ней, и я полюбила ее, как будто знала всегда. Он говорил, что она была добрая и красивая, читала или сочиняла ему сказки. Она была ему как мать, потому что у них была большая разница в возрасте. Разве не чудо, что я случайно встретила Кастанцу? А как еще это можно назвать? Потрясенная и растроганная, Я не нашлась, что ответить.